групп. Милюков. Государственное хозяйство, страница 33. 1629 год. 11.826. 30 год. 8.898. 31 год. 4.842. 32 год. 4827, 1633 год, 4955. Когда война закончилась, стало возможным снова уделить должное внимание южной границе. В 1636 году численность южной армии выросла до 12 759 человек. Там же Беляев о сторожевой службе, цитирована Яковлевом, засечная черта, страница 14. Яковлев дает более высокую цифру 17055. Черкасский решил не только усилить старую оборонительную линию Белев-Тула-Рязань, но и возвести южнее еще ряд крепостей. В 1636 году были построены Козлов, Тамбов, Верхний и Нижний Ломов для того, чтобы воспрепятствовать вторжению Нагаев в районы Ряжска и Рязани. Поскольку новые города располагались главным образом в пустынной местности, необходимо было привлечь сюда новых поселенцев. Это было сделано двумя способами. По приказу правительства военнослужащие переводились из ближайших старых городов и районов. Либо же приглашались добровольцы, которым была обещана плата или субсидии за работу на строительстве городов или обработки окружающих земель. Это вызвало протесты со стороны владельцев земельных угодий, с которых добровольные поселенцы оборудовались переселялись, поскольку землевладельцы таким образом лишались части своей рабочей силы. Строго говоря, оставлять их было позволено только свободным работникам, вольным людям, а не крестьянам, прикрепленным к земле. Но на деле трудно было помешать последним уходить нелегально. Новосельский, страница 296 Вскоре сами московские землевладельцы, вотчинники и помещики проявили интерес к освоению новых земель. Однако это противоречило планам Черкасского сохранить приграничные земли для свободных поселенцев и воспрепятствовать развитию там крепостного права. В связи с этим в 1637 году было постановлено, что московитам не позволяется приобретать земельные угодья в районах Воронежа, Лебедяне, Ельца, Оскола, Ливен, Курском, Ценска, Новосилия, Орла, болхова, Карачево, Рыльска или в районах к югу от этой линии. Там же страница 305. Захват Азова донскими казаками в июне 1637 года ознаменовал серьезный кризис в отношениях Москвы с Турцией и крымскими татарами. В ответ на действия казаков наместник крымского хана Сафат Гирей совершил набег на южные области Московии и было очевидно, что ожидаются новые. Ввиду серьезности положения Черкасский решил принять чрезвычайные меры для укрепления русской оборонительной системы против татар. Для того, чтобы вплотную заняться этим, он взял на себя управление Тулы, которое являлось центром старой оборонительной линии к югу Атаки. Шереметьев временно заменил Черкасского во главе Стрелецкого корпуса в Москве. Черкасскому были предоставлены полномочия главнокомандующего русской южной армией а также главного надзирателя за работами на... Белевско-Тульско-Рязанской укрепленной линии, засечной черте. Под его командованием находились князь Дмитрий Пожарский, глава Рязанского участка линии, князь Прозоровский, Белевский участок, и князь Голицын,